Анна Васильевна велела Скворцовой встать и с пренебрежением, взглянув на Марью Николаевну, отошла к другим воспитанницам посмотреть их работы. Около нее вертелась и юлила толстая Ольга Никифоровна, тихим и вкрадчивым голосом передававшая начальнице разные мелкие сплетни. Прошло около получаса, когда в комнате появился какой-то приземистый, и довольно коренастый господин с большим орденом на шее, с гладко выбритым лицом, с коротко остриженными волосами, тщательно приглаженными на висках вперед в виде шор и соловянными глазами. Что-то сухое, деревянное и черствое было во всей фигуре этого господина. Это был доктор Федор Федорович Грохов. Обрусевший немец, член боготворительных обществ и казначей приюта. Анна Васильевна встретила его с заискивающей улыбкой, на которую не последовало никакого ответа. Густые брови обрусевшего немца хмурились, по-прежнему угрюмо и сердиты. Есть больные, обратился он к зубовой наломанном русском языке. Грохов презирал этот язык татар, и потому в течение сорокалетней жизни в России не выучился говорить по-русски. «Маленькая Иванова нездорова», — ответила Зубова. Доктору представили маленькую бледную девочку. Он посмотрел на нее своими бесстрастными оловянными глазами и сквозь зубы промолвил «Я Зик. Девочка с испугом и недоумением взглянула на доктора, ей еще впервые приходилось лечиться. «Покажи свой язык», — пояснила Зубова. Девочка повиновалась не без некоторого смущения. Доктор взял ее руку, вынул часы и как бы замер в этом положении. Через минуту он приложил руку к голове девочки и грубо потыкал ее указательным пальцем в живот. «Ленивая лихорадка!» — процедил он сквозь зубы. «Ставить горшишник на затилок покрепше, пусть покусает!» Он медленно перевел свои глаза на Зубову и снова спросил. «Есть еще больней?» «Нет, больше нет», — ответила Зубова. Доктор мелкими, но твердыми шагами, не сгибая толстых коротеньких ног, пошел по комнате. Его провожала Анна Васильевна. У вас опять передержка, сухо заметил он начальнице. Это к нельзя, это к нельзя. Я, доктор, решительно не могу содержать детей на отпускаемые деньги, заискивающим и извиняющимся тоном ответила Анна Васильевна. Теперь все так дорого. «Надо давать то, что дешево», — произнес доктор. «Их нельзя приучать к роскошь. Это ниши, это служанки, Их нельзя кормить, как господ. Я богаче их, но я все ем, все ем. Ви дров много тратите, ви их так в пеш бросает без счету». — Вы знаете, доктор, как холоден и сыр этот дом, — оправдывалась Анна Васильевна. — Холод здоров для детей. Это только русский мушик к бане привик. На пешке любит валяться ленивый свинья. — Вид долшни приучать их к порядочной жизни. С человеками сделает. Но я еще не смотрел ваш отчет подробно. Потом у вас в кухне, я слышал, они не шистят посюды, они не стирают в прашешной, они поли не моют. Доктор, они слабые, кроме того, черная работа огрубляет руки, им будет трудно шить тонкое белье. Глюпости! Моя мать и моя жена все сами делают, все! Это у вас, русских, каждая бареня. Стедиться работать на кухне — это негодяйство, это лень. Видольшни заставляет девчонок все делать. Вы не барышень воспитывает? Им палка нужна. Русский человек без палка шить не может. Это скот, грязный скот. Доктор сухо протянул два пальца Анне Васильевне и, не кланяясь, вышел в переднюю. Анна Васильевна возвратилась в свои комнаты в тревожном состоянии духа. Она уже предчувствовала, какая буря разразится над нею, когда Грохов вполне просмотрит ее отчет и увидит, что она передержала сто рублей в год. И придется добавить эти сто рублей из своего жалования. Или лишиться места последнего источника, поддерживавшего последние дни, ее когда-то бурного существования. В рабочей комнате продолжались между тем занятия. Скука царила здесь невообразимая. Зевота и сон одолевали всех. Наконец раздался звонок, и настал желанный час обеда. Кислые щи и поджаренные на горьком масле картофель были двумя блюдами, составлявшими на этот раз обед. Только Ольга Никифоровна и Марья Николаевна, хотя и обедали с детьми, но наслаждались более изысканными и более здоровыми блюдами, так как эти личности были помощницами, а не нищими, не будущими служанками, и потому их не нужно было приучать к нездоровой пище. После обеда был час свободного времени. Потом для взрослых воспитанниц наступал класс русского языка. Тотчас же по выходе из-за стола в комнатах начался невообразимый гам. Все дети бросились, толкая друг друга, в кухню с небольшими кофейниками варить свой собственный цикорный кофе. Брань, толкотня, хохот смешались вместе и не давали возможности разобрать, кто о чем говорил. У некоторых девочек появились целые груды булок, колбасы, ветчины. Все спешили насытиться, насладиться более питательной едой, чем казенные щи. Пить свой кофе, есть свои булки и колбасы – все это было запрещено высшим начальством. Но Анна Васильевна понимала, что дети могли бы умереть с голоду на одной казенной пище. и потому разрешила им варить их собственный кофе и есть купленные ими сисные припасы. Только через час, мало-помалу, утих весь этот гам, и старшие воспитанницы пошли в холодный класс ожидать учителя. Учитель русского языка Антон Антонович Рождественский был человек лет двадцати пяти, очень некрасивый собой, постоянно... Небогато одетый и неловкий, как большинство людей, вышедших из семинарии. Несмотря на это, его обожали все воспитанницы. Он был единственным молодым мужчиной, появлявшимся в этом монастыре два раза в неделю, за что ему выдавалось 80 рублей в год. Кроме рождественского сюда имели доступ из мужчин необъятно толстый, коренастый дьякон Зубцов, учитель пения, отец Иона, дряхлый и глухой священник, учитель закона Божия, зоркий и строгий Боголюбов, делопроизводитель приюта, неподвижный и грубый доктор Грохов, и, наконец, Иван Демченко, пьющий и дерзкий отставной солдат, исполнявший обязанности швейцара. Немудрено что взрослые воспитанницы, давно уже проскоблившие краску на окнах, давно уже задыхавшиеся от скуки за бессменным шитьем и вязанием, радовались, когда два раза в неделю наставал урок русского языка, и к ним появлялся Душка Рождественский. Уже между ними не раз слышалось. Душка, уступи мне Рождественского, я тебе на будущей неделе все свои булки отдам. «Да, так я и соглашусь. А у меня кто останется? Иона, что ли?» Сильнее всех волновалась перед появлением рождественского Скворцова. В этой крепкой и неподатливой натуре долгие годы затворнической жизни, ежедневные придирки, сиденье за шитьем, еда щей, картофеля и каши не могли убить ни здоровья, ни страстности, ни настойчивости характера. Напротив того, ее страстность только разгоралась все сильнее и сильнее среди скучных занятий, невольно наводивших ее мысль на более отрадные предметы. Ее настойчивость и резкость укреплялись все более и более при каждом новом притеснении.